«Впереди нежить!» — предупредила Ива. «Пятьсот шагов на одиннадцать часов!» «Откуда знаешь?» — подивился тролль. «Чую!» — ответила знахарка. «Я эту дрянь частенько чую!» «На 11 часов!» «Не проскочить!» — пробормотал Златко. «Нельзя оставлять нежить за спиной!» — возмутился Грым. «Да я и не говорю, что можно!» «А сколько их, Ива?» «Не знаю. Больше трех, но меньше десятка!» «Дэй!» – дворянин повернулся к Горгулье. «Сейчас». Тяжело взмахивая каменными крыльями, она поднялась в воздух. Вернулась буквально через пару вздохов. Восемь. Зомби. Даже на вид опасные. «Кто знает, как бороться с этой гадостью?» «Сжечь!» Тут же выдала Ива. «Разобрать по кусочкам!» – откликнулся Грым. «Упокоить некроманским обрядом!» Калли помолчал и добавил. «Но это долго, и я этого не умею». Еще предложение. Златко помолчал, потом резюмировал. Значит, мы втроем с Грымом и Дэй идем вперед и удерживаем их, пытаясь по выражению Грыма, разобрать по кусочкам. Калли, сможешь их поджечь? А горящими стрелами смогу, только неизвестно, как хорошо они горят. Это может занять долгое время. У меня осталось несколько склянок с горючей смесью, но мне не хотелось бы их тратить. Но если будет туго, брошу. «Хорошо, без особой надобности не трать». «Эх, жалко, у нас мага огня нет», — посетовала Дэй. «Нет так нет», — буркнул тролль, «зато так интереснее». «Повеселимся мечами махаючи». Все двинулись вперед. «Так что ж ты в маги пошел, коли махать мечом так весело?» — съязвила горгулья. «Чтоб было еще веселей». Зомби брели по лесу, очень хорошо заметные среди деревьев. «Приготовились», — тихо и четко произнес Златко. «Они нас чуют», — отметила Ива. «Через мгновение это заметили и все остальные. Зомби целенаправленно двигались в их сторону». «Давай, Калли!» Ива, ответственная за огонь, поднесла факел к намотанной на стрелы ветоши. Крохотные сгустки пламени полетели к наступающей нежити. Две минуты, и в груди каждого из них торчали горящие стрелы. Но сжечь мертвую плоть оказалось в этот раз не так просто. Зомби продолжали двигаться вперед и очень быстро. «Это не просто зомби», — проворчал Грым, вытаскивая свой здоровенный меч. «Это очень хорошие зомби. Самый высший уровень мастерства. Некромант работал со степенью не меньше магистра». Златко, доставая из ножен фамильный меч, сквозь зубы выдал что-то очень непотребное по поводу вышеупомянутого некроманта-магистра и не побоялся, что будущий преподаватель может его услышать. Они организованно отступали, давая возможность эльфу выпустить как можно больше горящих стрел. Однако зомби оказались на удивление проворными. — Боги, где они столько шустрых трупов нашли? — проворчала Ива. — Более того, — подхватил тролль. Они были следопытами при жизни или очень опытными солдатами. «Приготовились!» — оборвал разговор и В следующий миг раздались тяжелые удары. Огромный меч Грыма знахарка в деле уже видела, а вот мелькающий с бешеной скоростью клинок дворянина ее удивил. Но более всего поражала манера драться горгульи. В своем каменном обличье она не побрезговала мечом. Без каких-либо изысков простой, добротной, средней длины клинок поднимался и опускался. Необычным было то, что Дэ, казавшаяся не самой искусной фехтовальщицей, порой парировала удары противников крыльями. «Фланги!» — коротко хлестнул голос Златка. И с эльфа мы сами видели. Калли пришлось оставить лук и взяться за меч. Знахарка даже умилилась». Сама травница решила пожертвовать своим волшебным антиупыриным зельем. Момент был на редкость удачным. Пятеро зомби навалились на троицу впереди. Шестого пытался покромсать на куски эльф, и получалось пока не очень. Двое последних по широкой дуге обошли группу и двинулись прямо на Иву, очевидно, посчитав самой уязвимой в отряде». «Интересно, они сохранили знания с того времени, как были живыми, или ими руководил тмак?» «Вот сопавляется, наверное», — следя за происходящим, размышляла она. «Парочка мертвых оказалась совсем рядом, и что особенно удачно стояли они близко друг к другу». Знахарка уже размахнулась, но в последний момент некая идея сверкнула в ее мозгу. Спустя мгновение пузырек все же полетел в зомби, он должен был разбиться о мертвые тела и загореться по принципу жидкого масла. Рецепт этот был довольно известен, но пользовались им преимущественно бродячие знахарки на подобии Ивы. Дело в том, что без постоянной магической подпитки или силы или определенными травами он быстро разрушался и становился опасным прежде всего для владельца. Кроме того, частенько портил лежащие рядом с ним вещи и другие эликсиры. В больших объемах, например, для охраны замка, даже при наличии штатного волшебника его также не использовали, поскольку в таких количествах нужных ингредиентов достать было невозможно. Подобные бутылочки подходили у Ивы к концу, и жадность простимулировала смекалку. У знахарки появилась идея, как усилить эффект от зелья. Как и задумывалось, эликсир, ударившийся от тела зомби, мигом вспыхнул. Но это был не просто огонь. Это было пламя, рассчитанное именно на сожжение восставших мертвецов. Оно мгновенно превратило в факел наступающего неживого воина. Ива же мягким посылом силы толкнула его на второго зомби. Грым, подхватив идею, извернулся, но сумел таки отправить в полет своего зомби — Тот со всего размаху врезался в оба горящих тела. Волшебный огонь получил новую подпитку и в мгновение ока перекинулся на нового мертвеца. Златко в этот момент отрубил голову четвертому зомби, что хоть и не уничтожило опасность, исходящую от него, но существенно ее уменьшило, и затем толкнул труп вперед, оставшись лицом к лицу еще с одним противником. Тролль мощнейшим ударом раскроил череп второму из навалившихся на него зомби – Ива, подскочив к тому мертвецу, от ударов которого уворачивался юрки эльф, направила к выгнившим глазницам кулачок. Дрейк, злорадно зашипев, прицельно плюнул огнем. Калли толкнул ногой тело с обуглившейся головой. В этот же момент Златка с поддержкой Грыма и закончился своими противниками. Не сговариваясь, все пятеро бросились добивать поверженных врагов. Всем известно, что даже половина или четверть зомби способна преодолеть сотни верст, следуя приказу некроманта. Никому не хотелось однажды ночью ощутить на своем горле пальцы мертвеца. По здравому размышлении адепты даже не поленились сложить костер и сжечь всех зомби к гоблинской матери. Глядя на огромный костер, Грым толкнул его локтем. А неплохо у нас получилось! рыкнул он. Знахарка утерла лоб рукавом. Жар от огня исходил нешутошный. «Да уж, вместо нее влез Златка. На диво хорошо!» К ним приблизился эльф, как и все для наухи, испытывающие непреодолимую слабость, к слову, дивный. Калли кивнул. Поблескивающие глаза на невозмутимом лице с головой выдавали охватившие его чувства, столь необычно сильные для светлых. «Предлагаю убраться отсюда поскорее». Буркнула горгулья. Несмотря на недовольный тон, было видно, что все происходящее ей очень даже нравится. Запашок еще тот. Ива с облегчением рассмеялась. Сбрасывая с себя напряжение, ее примеру последовали и остальные. Вытирая невольно выступившие слезы, знахарка ответила: все равно помыться придется, да и одежду простернуть не мешает от запаха-то. После купания в небольшом ручье группа неожиданных соратников вольготно развалилась на мягкой травке и придавалась заслуженному отдыху, ожидая, когда подстреленная эльфом куропатка зажарится на костре. Аромат над бережком шел восхитительный. Ива не поскупилась на приправы, да и само мясо, румянясь над пламенем, было искушением похлеще суккуба инкуба. Горгулья, вытянув руку, пощупала подсыхающую рубаху. Запасные костюмы были у всех, но очень уж не хотелось тащить в сумках вдвое потяжелевшие мокрые вещи. а все всё-таки жаль, что среди нас нет ни одного огненного мага. Сейчас бы колданул, и вещи сухие». Златко-сладко потянулся и, глядя в чистые небеса, лениво ответил. «Насколько я знаю этих огненных вредителей, они скорее вовсе бы оставили нас без одежды. Тут же тонкая работа нужна, это вам не огненными шарами кидаться». «К тому же!» – услышала горгулья с другого края голос Грыма, который, разумеется, не мог остаться в стороне от разговора. «Ты у нас воздушный маг! Может, ветер лучше высушит, чем огонь?» Да и задумалась, потом покачала головой, отчего ее длинные до талии волосы черными змеями зашевелились по одеялу, на котором она лежала. «Думаю, результат будет тот же, что и с, как выразился, золотка огненными вредителями». «Мы останемся без одежды, и хорошо еще, если только без той, что сушится!» Поляна огласилась смехом. «Этим молодые маги и отличались. Силой, как правило, немерено, а вот с толком применить...» Еще посмеиваясь, Златко перевернулся и вытащил изо рта травинку посмотрел на внимательно следящего за жарящейся куропаткой эльфа, которому сегодня выпало кошеварить, потом на знахарку, лежащую рядом, и ласково провел травинкой с мягким колоском на конце по ее щеке. «А вот скажи мне, Ива», — вкратчиво начал он, «а что это так хорошо полыхнуло огнем, когда ты бросилась помогать Калли?» Ива смотрела в небо, голубое, безоблачное, мягко освещаемое солнцем. По краю его обрамляли кроны деревьев, рисуя причудливый, похожий на колдовскую вязь узор. Вздохнула и посмотрела в карие глаза склонившегося к ней мужчины. «Познакомьтесь, это Дрейка», — произнесла она, вытянув руку. «Дрейка, покажись!» Пришлось объяснять. Ее лапку с дракошей на пальцы по разу, но цапнули все. Всем хотелось вблизи рассмотреть артефакт. Дрейка это, правда, быстро присек, пару раз клацнув зубами перед носом особо любопытных. Один раз даже покусился на длинные ушки эльфа. Только проворство последнего и предупредительный вскрик тролля спасли это сокровище. Хохот был громогласный. Калли совсем уж надумала обидеться, но потом махнул рукой и присоединился к смеющимся». А его замечание о готовности вожделенной куропатки окончательно спасло дракончика от столь ненавистного ему внимания. Обжигаясь и едва успевая слизывать текущий по рукам жир, юноши и девушки хохотали, уплетая за обе щеки нежнейшее мясо. Дей даже предложила назначить эльфа штатным поваром. Все бурно поддержали эту идею, однако Калли высокомерно заявил, что в следующий раз они получат угольки от морковки, и вопрос был закрыт. Перещупав нисколько не высохшую одежду, все одобрили идею остаться в этом гостеприимном месте на ночлег. «Златка!» — устроив свое лежбище, обратилась Ива. Тот посмотрел на нее, справедливо не ожидая ничего хорошего. «А что это за заклинание, которым ты перебил Врон?» Все заинтересованно обернулись на отпрыска дворянского дома. Он сладко улыбнулся девушкам. «Действительно, сладко. очень хорошее заклинание!» Поддержал знахарку Грым. «Очень простое заклинание!» Юный Берин слегка пожал плечами. «Признаться, самое простое из школы магии Земли. Я немного удивлен, что вы его не знаете». «Почему-то все знают огненные шары магии огня, и никто не знает... Я называю их камушки. Что-то вроде огненных шаров, только с поправкой на магию Земли». «А-а», сообразила Ива. «А у меня иногда, очень редко, получаются, назовем их, снежками, магия воды». «Златка, Ива, а это действительно камни и лед или все-таки сгустки энергии?» Поинтересовалась Горгулья со своего одеяла. Они крепко задумались... Потом единодушно выдали «Что-то среднее?». Разговор происходил в далекой от острова таверне магическое зеркало. Мужчина недовольно посмотрел серебряное стекло, что отражало все вверх ногами, вздохнул и вновь взглянул на собеседника. «Ты все понял?» «Да что тут не понять? Не беспокойтесь, хозяин, все в порядке. Силки расставлены. Скоро уже активизировать время придет». «Да, уже этой ночью надо», — задумчиво протянул маг. «Вот-вот я и говорю. А клиентов я завтра с утра к вам прямо в кабинет доставлю. Не извольте беспокоиться. Все будет в лучшем виде». «Хм, -хм смотри у меня. Не дай боги, проколешься». «Да вы что, босс? Да когда я...» «Помни...» «Самое главное!» – оборвал его тот, кого называли хозяином. «Секретность!» Ты ниже травы!» Ночь прошла спокойно. Утром Калли и Дэй отправились на разведку. Вернулись недовольные. «Какие новости?» спросил Златка, попивающий остывший травяной настой. «Да так себе!» — поморщилась горгулья. Эльф уселся рядом с дворянином, как раз доливающим себе напитка, и подставил чашку. Златка вопросительно посмотрел на горгулью, не глядя наполняя кружку калли. Эльф благодарно кивнул, а Дэй продолжила. «Уже близко наша река!» Течение очень быстрое, не переплыть. Более того, там очень острые и шаткие камни. Разобьемся к гоблинам. В одном месте почти вплотную к реке подходит скала. Даже вон эльф на нее не мог забраться. А в единственном проходе поставили заставу и, очевидно, не пускают. По крайней мере, именно об этом шла речь в том разговоре, что подслушал наш длинноухий. Калли чуточку обиженно посмотрел на рассказчицу, но решил не ввязываться в перепалку по пустякам и кивнул, подтверждая ее слова. «То есть не перелезть, не просто проплыть?» – задумался Златко. «А обойти?» «Более дня потеряем. Да и болото там какое-то нехорошее. Может, эльфы найдет тропку?» Да и вопросительно посмотрела на напарника. Тот помолчал. «Рискованно. Я вблизи того болота не видел. Может, и есть тропка, может, и нет. К тому же мне трудно судить, пройдут ли здесь люди и прочие тролли. Я же привык на эльфов рассчитывать». «Ива, ты сможешь с болотником договориться?» Златко бросил взгляд на травницу. «Та как раз осматривала рану тролля. Поэтому он и не принимал участия в беседе, что вообще за ним не водилось». На миг знахарка оторвалась от члена вредительства, как выразился Грым, и задумалась. М -м -м, «Можно попробовать, но болотники самые противные из мелкой нечисти. Я даже с тем, что жил около нашей деревушки, с трудом ладила. К тому же нужно время и что-нибудь, чем его можно задобрить. Обычно хорошо помогают в этом яйца домашней птицы. от чего то нечисть лесная да луговая их любит». «Даже вот водяной не брезгует». «Но у нас их нет». Она ненадолго задумалась. «Да и вообще болотники очень странные типы. Могут добренькими прикинуться, да в такую трясину заманить, что никто и никогда не найдет. Нет, ребята, давайте лучше что-то другое придумаем». М «Да», — протянул Златка, глядя, как Ива дает трещину троллю, чтобы не вертелся. «Дэй, а ты не сможешь нас по одному через скалы перетащить?» Горгулья фыркнула. Я что, похоже на грифона, такие тяжести таскать и думать забудьте. Грым, избавившись наконец от знахарского внимания, тут же азартно включился в разговор. Да развалить к гоблинам эту заставу. Без перехода зарычал он, выплескивая злость из заболящей раны. В этом есть свой резон. Неожиданно для самой себя поддержала Ива. «Если эта гоблинская застава стоит на нашем пути, то, скорее всего, это еще одно испытание, что подсунули нам наши славные преподаватели». «Хм, думаешь, это испытание силы?» Задумался Златко. «Может, наоборот, разума?» Но я полагаю, что надо подойти поближе и посмотреть всем». Недовольно буркнула Горгулья. «Может, вы увидите то, что мы с Калли пропустили?» Группа медленно, с величайшими предосторожностями продвигалась вперед. Впереди на расстоянии 30 шагов шел эльф. По бокам на таком же двигались Златка и Дей. Тролль и Ива были в центре. Сделано это было для того, чтобы в случае нападения знахарка, как самая слабая, осталась под защитой. Калли в лесу был практически невиден. В случае опасности он должен был подать сигнал. К тому же эльфа могли запросто и не заметить. Троль тоже двигался по лесу практически бесшумно, но его размеры не позволяли так хорошо маскироваться. Травница настаивала, что тоже отличается легким шагом в лесу, но ее предложение идти сбоку вызвало бурю протеста. Ива даже решила обидеться, но тут Златко доказал, что не зря принадлежит направлению «разум». Иногда его еще называют «дух». В пять минут он убедил девушку в собственной, тупише его, правоте, да так, что все время, пока они пробирались по лесу, она пыталась воспроизвести его доводы в поисках ошибки в рассуждениях, но так и не преуспела в этом. Лес почти вплотную подходил к скальному хребту, что своим краем практически упирался в реку, оставляя путникам лишь небольшой участок для прохода. Именно на нем и стояла та самая застава. Выглядело это как простое нагромождение камней и поваленных деревьев в два человеческих роста. Тем не менее, наверху стоял часовой, недреманным оком оглядывающий небольшую, свободную от деревьев площадку перед завалом. Несмотря на неказистый внешний вид, возможности захватить это сооружение знахарка не видела». Судя по недовольной Мине Златка, он тоже. А как не ему дворянскому отпрыску было знать, как брать штурмом? А не замки, конечно, но все же. «Какие мысли?» — прошептал он. Безнадежно прошипела горгулья. «Я, конечно, перелечу, но перенести никого не смогу. Тяжелые вы слишком». «Так чего уж ты не летишь, крылатая ты наша?» — подковырнул тролль. «Да ну тебя!» — обиделась Дей. «Лучше что дельное скажи». «А что тут думать? Используем эффект неожиданности. Орем, бежим до стены, запрыгиваем на нее и крушим все, что шевелится». «Ха, стратег», — хмыкнул зладко «Ты забываешь, что идешь не с ватагой пьяных троллей. В их случае это действительно подействовало бы. А нас мало, и не все воины. Да и как мы через стену переберемся?» «Да ладно, что там той стены? Мне подтянуться разве что». Да и вообще летает Калли. Ни в жизнь не поверишь, что эльф не сможет забраться вверх. Их же всегда тянет на что-нибудь высокое. Не на все, — педантично поправил эльф, — только на деревья. Но ты прав, на эту стену я смогу забраться. Но под градом стрел и камней... Под каким градом гнул свою линию тролль? «Мы быстро бежим, быстро взбираемся. И вот мы уже там и рубимся с так ничего и не понявшими защитниками». «Ага, вот они такие придурки, что ничего не успеют сделать», — съехидничала горгулья. «А что можно сделать за пару секунд?» — не сдавался тролль. «Их там более двадцати человек, а нас только пятеро. И Ива не воин». «Ничего себе не воин! Если вы не заметили...» Тут три зомби из восьми идут в ее счет. Да и одного из моих можно туда даже причислить. Грым, мягко одернула его знахарка, невольно польщенная его словами. Это правда, я не воин. А зомби не иначе как повезло. У меня просто оказалось это замечательное зелье, а не будь его. Все, конец мне, гублин, побери. Вот и подумай, какое тут зелье можно применить и не лезть в мужской разговор. Не женское это дело, стратегия. Что? Запила горгулья, в отличие от травницы, которая уже мысленно перебирала свой арсенал. Не женская. Да знаешь ли ты? Тролльс тут же сцепились. Правда, слава богам, пока только на словах. Прекратить! рявкнул Златко. Уж что-что, а голос ему поставили хорошо. Видать, тренировал командные интонации на папочкиных солдатах. Спорщики мигом умолкли. Кто за план Грыма, поднимите руку? Тролль остался в одиночестве. «Да, в оттаге троллей не хватает», — обиженно буркнул он. «Я бы от нее тоже не отказался, но надо исходить из существующих возможностей. Предлагаю так. Калли и Ива, идите вдоль скалы, может, что найдете». «До болота?» — уточнила девушка. «До болота полдня пехом», — возразила Горгулья. «Далеко не заходите», — Поддержал ее златка. — «а мы тут осматриваемся». Может, какое слабое место найдем. Знахарка и эльф шли вдоль скалы в поисках хоть чего-то, что могло им помочь. Пару раз они натыкались на места, где при определенных усилиях можно было забраться на скалу, но по тем или иным причинам тропка ими отвергалась. Как правило, дело было в том, что забраться-то можно было, а вот что делать дальше? Спуститься с другой стороны не было шансов. Левитацией никто не обладал, а Дэй могла поднимать тяжести очень ненадолго. Удрученные и уставшие они возвращались к оставшейся у заставы части группы. Эльф, к тому же, взял на себя добровольную миссию по обучению Ивы легкому шагу. Не то чтобы девушка передвигалась по лесу, как орда гоблинов, но Калли не переставал морщиться, выказывая тем самым свое мнение об ее способности делать это бесшумно. Светлый каждый раз порывался объяснить ей, как нужно ступать. Нельзя сказать, что знахарка была терпеливой ученицей, но все равно на том уровне, который устроил бы ее наставника, это можно было сделать, только полностью погрузившись в магию. Во время путешествия до университета знахарка узнала, она была по своей сути полукровкой, ее отцом был кто-то из духов природы. Дети от них рождаются той же расы, что были их матери, но вот способности могут иметь весьма оригинальные. Например, Ива чувствовала землю. Объяснить, что она под этим имеет в виду, она не могла, но это во многом упрощало жизнь. Вот и сейчас девушка позволила себе прислушаться к тихой песне земли в голове, почувствовать природу и провалиться в магию. Ранее травница не понимала, что с ней происходит и как ей удается так точно выбирать растения, виртуозно готовить зелья. Это умение не было человеческим, по сути. Нельзя знать все про травы и деревья с самого рождения. А Ива умела чувствовать свойства всего, что росло на земле. Потом на это наложился знахарский опыт. Позже, как она рассчитывала, придут и магические умения, но она так до конца и останется знахаркой травницей, для которой земля, природа — это основа жизни, самая любимая и самая захватывающая. Девушка шла, слушая только ей одной доступный шепот. Деревья раздвигали перед ней ветви, травы скрадывали шаги, земля ласково терлась о ступни. Ива наслаждалась нежным ветром, свежестью листьев, пением птиц, На том уровне, где находилось ее сознание, все это ощущалось куда как ярче, чем обычно. Она видела, как зеленеет аура ее спутника, как льются магические потоки рядом, как бежит мимо дорожка лешего. Внезапно что-то показалось ей неправильным, глубоко чуждым окружающему. Приглядевшись, прислушавшись, девушка поняла, что это ощущение исходит от скалы. Оно было слабым, но чем ближе приближались студенты к месту встречи с друзьями, тем оно усиливалось. Отмахнувшись от обеспокоенного ее пустым взглядом и странными действиями Калли, Ива смогла таки разобраться. «Все было до гениальности просто». Застава была создана с помощью магии, да и трудно было подумать, что волшебники будут утруждать себя лишний раз. Магия – быстро и эффективно. Но Ива знала маленький секрет всех чародеев. Что сделано магией, можно тем же способом и разрушить. На самом деле в строительстве очень редко применяется магия так грубо. Никому ведь не приходит в голову заказать дом чародею. Все почему-то идут к каменщику. А почему? Да чтобы наколдовать дворец, нужно такое дикое количество вычислений и знаний по архитектуре, что это займет больше времени, чем обычное строительство, а уж цена. К тому же магия не скрипит камень так надежно, как обычный раствор. Да и вероятность того, что волшебник допустит ошибку с каким-нибудь вектором в расчете, и все это сооружение рухнет в один момент, была слишком велика. В строительстве магию применяли более тонко. Использовали заговоренные камни, растворы. Иногда с помощью чародейства плавили камень или поднимали что-то тяжелое. Обычно заклинания накладывались на уже готовый дом, хоть это и было менее эффективно, чем вплетать магию на каждом этапе строительства. В данном же случае особых изысков и не требовалось. Навалили камней до деревьев, вот и непроходимая застава. Никто даже не потрудился убрать остатки чар». Они, конечно, должны были сами выветриться, но, очевидно, делалось это недавно. Ива ничуть не удивилась бы, если бы казалось, что в самый последний момент, как это издавна заведено. Да к тому же остров был так пропитан магией, что здесь она разрушалась намного медленнее, чем обычно. Ива усмехнулась. Очень ярко она видела остатки заклинаний. «Интересно, что будет, если за них потянуть?» Девушка тихонько рассмеялась и вынырнула в нормальный мир. Эльф сидел рядом и с тревогой смотрел на нее. «Знахарка довольно улыбнулась. Ты хоть за окружающим наблюдаешь?» усмехнулась она. «А то нападет на нас еще кто». Калли нахмурился еще сильнее. «И не надейся. Что ты там в своем трансе увидела?» Ива удивилась. «Ты знаешь, что со мной было? Обычно народ пугается». «Да уж» проворчал тот. «Приятного мало. Но ты забываешь, что я эльф. Магия всегда была вокруг меня. Так что такие простые вещи, как транс, я могу распознать». «А, понятно. А, слушай, а если магия для вас привычное дело, то почему ты приехал учиться в человеческий магический университет?» «Ну, во-первых, то, что он человеческий, — это очень большой вопрос. Главный принцип университета магии — принимаются все расы». Кстати, это очень повышает уровень знаний, потому что у каждого есть крохи сведений о магии, которые другим просто недоступны. Во-вторых, своих академий у нас нет, а учеников у наших магов и так предостаточно. В-третьих, просто традиция. А в-четвертых, есть еще куча причин, которые я тебе объяснять не буду. Сама можешь догадаться. «Так что ты увидела?» не сразу смогла перестроить мозги Ива. «Пойдем к остальным». Не хочу по 10 раз объяснять одно и то же. «Так вот, во всем этом сооружении полно остатков магии, обрывков заклинаний!» торжествующе провозгласила знахарка под конец своей речи, глядя на соратников. Тени недоуменно смотрели в ответ. Постепенно ее улыбка вяла. «Понимаете?» Все переглянулись. Златка ответил. «А там осталась магия, но нам-то что?» Ива возрилась на друзей в полном недоумении. Те отвечали ей тем же. Наконец девушка сдалась. «Я хотела сказать, что есть возможность чуточку втолкнуть силы в них, и мы сможем разрушить заставу». «Разрушить?» заинтересовался тролль. «Оно и понятно, троллям всегда приятно что-нибудь разрушить». «Да, ее создали с помощью магии. С помощью магии мы ее и разрушим». «Ты уверена, что сможешь это сделать?» фыркнула Горгулья. «Да и вообще была какая-то непримиримая. Договориться с ней по-хорошему было вечной проблемой. Если что-то можно воспринять в штыки, она это делала. Не то чтобы крылатая была слишком агрессивной, Но в ее характере наблюдалось нечто от вечного вызова. «Думаю, да. Это же не то же самое, что плести заклинания. Этого мы еще не умеем. Вернее, нам по силам только самые простые. Тут заклинания уже фактически сплетены. Надо только напитать их силой. Это я могу. Только твоя помощь понадобится. Там есть элемент воздуха. Из нас только ты к нему имеешь отношение. И что мне делать? Потом скажу. «Сейчас, его подожди» вмешался Златка. «Ты хочешь сказать, что вот это нагромождение камней просто рассыплется? Так задумано!» Кивнула травница. «По крайней мере, я попытаюсь». «Но ведь это заклинание создания!» «Нет, Златка, тут очень простые заклинания. Поднять, опустить, скрепить. Их очень легко поворотить вспять. Хуже не будет, это уж точно». «Но ты выдашь им наше присутствие». — резонно заметил ее собеседник. — Но риск есть всегда, — заступился за план тролль. — Что ж, и то верно. Лучше плана у нас все равно нет. Грым обиженно засопел своим выдающимся носом. — Лучше скажи мне, красавица. Тролль вновь ввязался в разговор. — Что будет после? — Ну, — потянулась Ива, — «Я начну колдовать. Глыбы камня станут двигаться. Думаю, это вызовет панику. Мага у них нет, мы бы его почувствовали. Скорее всего, они или бросятся в рассыпную, или...» Девушка смущенно пожала плечами. «Понесутся нас ловить. Вы у нас воины и стратеги, вам и карты в руки». «Есть что-то, что мы должны еще учесть», — по-деловому поинтересовался Златка. «Не знаю. Единственное, что мне приходит в голову после колдовства, я могу быть немного дезориентирована». «Чего?» — возмутился тролль. «Как будто ее по голове пыльным мешком огрели», — пояснила горгулья. Ива хмыкнула. Разношерстная компания затаилась в тени деревьев. Дело было к вечеру. Сумерки уже тихо вползали в щели между деревьями. Маленькая группа смельчаков решила, что это лучшее время для прорыва. Видимость при всей кажущейся четкости настолько плохая, что вполне могла поспорить в умении маскировать с мастером иллюзий. Ива прикрыла глаза и развернула ладони в сторону заставы. Вокруг были деревья. Магия прямо-таки летала в воздухе. Стоило только чуточку впустить ее в себя, как она тут же вливалась шумным буйным потоком на вроде реки рядом. Девушка понимала, что это не есть хорошо, но магия имела свойство дурманить голову посильнее выдержанного вина». Одна из опасностей этого состояла в том, что первоначальная цель становилась какой-то совсем неважной и приходилось чуть ли не насильно заставлять себя что-то делать, а не просто стоять и наслаждаться пляской волшебства в крови. Мысленно Ива подобралась к заставе. Она в буквальном смысле видела обрывки, тени, воспоминания заклинаний, с помощью которых преграда строилась. Очень осторожно девушка поддела одно из них. Стараясь не порвать тонкую иллюзорную нить, она направила часть силы в него. Уже в первое мгновение поняла, что переборщила с порцией. Мгновенно сориентировавшись, знахарка поверх первого сплела точную копию уже существующего заклинания, и лишняя сила ушла в него. Травница мысленно выдохнула и поздравила себя с первым успехом. Дальше дело пошло легче. Она подхватывала обрывки, наполнялась силой и на время оставляла, чтобы потом в один момент развалить заставу. Единственное, с чем пришлось повозиться, так это с изменением заклинаний в обратную сторону. Кое-где пришлось, так же, как и в первом случае, положить дублирующее. Когда вся работа была сделана и остался один последний приказ, знахарка на мгновение полюбовалась творением — и тихонько, чтобы не потерять концентрацию, прошептала «Сейчас!» и отпустила нити, связывающие заклинания. Магическим зрением она увидела, как те завертелись и устремились к заставе. В следующий миг раздался оглушительный грохот, и землю ощутимо тряхнуло. Ива, естественно, потеряла концентрацию и от неожиданности и слишком резкого перехода к реальности пошатнулась и шлепнулась на пятую точку, больно проехавшись плечом по стволу дерева. Грохот не прекращался. Создавалось впечатление, что у заставы идет полномасштабный бой с применением магорудий. «Боги, Ива, что то там такое наворожила?» На ухо ей прокричал, иначе не услышать, тролль. «Не знаю...» — оторопело проговорила она. — По плану никакого грохота не должно было быть. — Может, огненные маги подтянулись? — Нет времени! — рявкнул Златка. «Вперед — Вперед! Команда ринулась к краю поляны, остановившись у границы деревьев. Застава действительно выглядела так, будто переживает яростный штурм, Камни подскакивали на несколько десятков локтей вверх. Некоторые просто взрывались, лопались, как склянки с огненной смесью. «Звезды!» — выдохнул эльф. «Ива, ты опасный человек!» Непонятно, одобряя или нет, проворчала горгулья. «Приготовились!» зладко посмотрел на виновницу происшествия. «Ива, сможешь бегать?» Девушка прислушалась к себе. «Магия все еще бродила в крови!» и кивнула. «Смогу, но если неожиданно начнется откат...» «Калли, присмотришь за ней, не упускай из виду. Если что, поможешь». «Все помнят, как действовать?» Все помнили. Основная ударная сила Златка Дэй и Грым. Эльф и Ива прикрывают. Они дождались момента относительного затишья. Ива шепнула, что магия в камнях почти исчерпалась и бросилась вперед. Самым трудным было преодолеть место, где ранее высилась застава. Камни еще ворочались под ногами, а жар от них исходил такой, что было горячо даже сквозь сапоги. Их никто не встретил с оружием. Несколько оглушенных людей лежали за границами всего этого безобразия. Некоторые скрылись за скалами, но нападения они не ожидали, все еще не в силах прийти в себя от произошедшего». Грым и Златка с налета вырубили их, и команда юных авантюристов помчалась дальше. Ива без усилий бежала со всеми, очень остро ощущая, что если бы не магия, ей такую скорость ни за что бы не выдержать. На другой стороне бывшей заставы деревья оказались на порядок дальше, так что побегать пришлось. Но вот, наконец, тролль и дворянин достигли спасительного леса. У первых же деревьев они развернулись, приникли к стволам, ожидая остальных с метательными ножами на изготовку. Я на разведку. Эльф мгновенно скрылся в листве. Все остальные пытались отдышаться. Калли вернулся очень быстро. Никого, но деревья скоро кончаются. Дальше что-то очень похожее на развалины древнего города и чувство какое-то нехорошее. Призраки? Мигом сориентировался Златко. Очень похожи кивнул эльф. «А по бокам река и скалы. Гоблин!» ругнулся человек. «Из-за в тихонько произнесла горгулья. «Каким-то непостижимым образом услышали все, и Ива содрогнулась, припомнив все свои встречи с призраками». Златка дал отмашку, и группа двинулась вперед. Отступать поздно, да и некуда. Добравшись до другого края небольшого леска, все затаились. За это время ночь окончательно вступила в свои права. Небо было высокое, насыщено синего цвета. Огромная луна освещала старые полуразрушенные строения. Река плескалась на острых камнях совсем рядом. Все вокруг было залито бледным призрачным светом полночной красавицы, отчего создавалось жутковатое впечатление и хотелось нервно поежиться. «Есть нечто в полной луне и развалинах, способное даже в самых смелых созданиях вызвать страх, какую-то подсознательную боязнь, тревогу и беспокойство. Именно этим и пользуются призраки. Они питаются нашим ужасом, живут за счет него. А как избавиться от всего этого в лунную ночь в разрушенном городе?» Ива оглядела спутников. Она прекрасно видела, что картина произвела на них впечатление». Но никто же не признается. Все будут строить из себя непробиваемых героев. «В этом сложность работы в команде», — подумала она. «Когда один, можешь бояться, сколько хочешь, тебе и слова никто не скажет. Зато в компании проще быть смелее». Знахарка еще раз оглядела пейзаж. Призраков она чувствовала даже отсюда. Они были там, ждали, затаившись. «Неудачно, конечно. Ночью в каждом существе страх намного сильнее. Но ждать невозможно. Неизвестно, как быстро очухаются те, что остались у заставы. Хм, бывшей заставы». Златко повернулся к спутникам. «Будьте осторожны. Они, скорее всего, будут нас пугать. Помните, здесь, кроме призраков, никого нет. Физически они не опасны, поэтому наша задача просто пересечь этот город. Проще всего думать о цели». «Вон, видите, то высокое дерево?» Он указал на одинокий тополь, отлично заметный в свете луны. Он стоял сразу за зданиями с другой стороны, прямо перед лесом. «Нам туда. Идем по одному. Но каждый должен видеть как минимум двоих из группы. Вместе идти нельзя, потому что призраки умеют наводить коллективные иллюзии. А так на каждого понадобится отдельная страшилка». Если видите, что сосед начинает как-то неадекватно реагировать, мигом предупреждаете об этом следующего и направляетесь к потерпевшему. Как правило, бывает достаточно просто присутствия нового живого существа, чтобы разрушить иллюзию. Если не помогает, нужно дотронуться. В крайнем случае ударить. Главное, чтобы никто не потерялся. Останавливается один, останавливаются все. Все понятно? Все угукнули. Только Горгулья подозрительно спросила... «Что-то ты много знаешь о призраках. В нашем замке их больше, чем живых. Но ведь призраки в основном появляются на местах битв, убийств, несчастных случаев». Златк пожал плечами и тебя заметил. «У моего рода была буйная история». Ива невольно хмыкнула, но сникла под хмурым взглядом Дэй. «Да, еще. Постарайтесь не пользоваться магией. Ива, это в первую очередь тебя касается». Знахарка уже собралась выдать что-нибудь вроде «А что я?», но Горгулья снова влезла. «Это еще почему?» «Да потому что магия — это естественная среда обитания призраков. Это даст им дополнительную силу».